А бредуны молчат. Вряд ли причиной тишины служит жестокость расправы. К жестокости тут все привыкли с малых лет. Но вот скорость... А вы думали, это только в кино главный герой и главный гад по полчаса прыгают, словно обезьяны, и бодро вскакивают после ударов, способных отправить кау динозавра. В реальной жизни поединок продолжается долго только в двух случаях. Либо на ринге или татами где участники жестко ограничены правилами, и для них важно не только победить, но и набрать при этом как можно больше очков, либо, если оба противника ни черта не умеют. Если бьются на смерть два просто понимающих в вопросе человека, я уже не говорю о настоящих профессионалах, то бой их продолжается считанные секунды. Один делает ошибку, а второй, воспользовавшись ею, первого убивает. Все, и никаких прыжков и идиотских воплей, никаких сальто назад и прочей красивой, но неприменимой в бою дребедений. Совершенно неэффектно, зато предельно эффективно. Противник мой уже не орет, а хрипит. Видать, больно ему, как бы от болевого шока не загнулся. У меня на него другие планы. Пальцами правой руки крепко обхватываю подбородок бредуна, на левую наматываю его хвост. Резкий рывок по часовой стрелке и немного вверх. Трещат перекрученные и сломанные позвонки шеи. Ноги хвостатого еще пару секунд конвульсивно скребут по земле и замирают. И бредуны полковника, и мои парни по-прежнему смотрят на происходящее тихо, не проронив ни звука. Такое им видеть приходится нечасто. Ничего, шоу еще не закончено. Подбираю земленож. И, начиная нарочито неторопливо отрезать покойнику голову, чувствую, как меня начинает мутить. После сегодняшнего утра блевать уже просто нечем, но это не важно. Главное сейчас — сохранить каменную невозмутимость на лице. Если покажем слабость, от нас не отстанут. Тут уважая только тех, кто заставил всех вокруг себя бояться. И моя задача — вызвать сейчас в них этот страх, Ну что, вам всем хорошо видно и слышно? Я – отмороженное сумасшедшее чудовище. Страшнее меня ничего на свете быть просто не может. И уж лучше самому себе прострелить голову, чем попадать в число моих врагов. Чтобы бредуны в это поверили, я сам должен в это поверить. Вот и приходится. Когда я, обтерев нож о убитого, стою и неспешной походкой направляюсь к входу в медведя, покачивая отрезанной головой, которую продолжаю удерживать за хвост, сзади раздается спокойный, даже немного насмешливый голос черного полковника. Эй, а голова-то тебе нахера? Снова придаю своей физиономии спокойное и мрачное выражение. и оборачиваюсь. Голова, я себе из нее сделаю, чай пить, или засушу, как гербарий, и на стенку приколочу. Законный трофей, мля. А может, и вовсе в грибной яме утоплю. Это уже никого не касается. Так, теперь главное дойти сначала до двери, потом до лестницы, а уж после до своей комнаты. Там помойное ведро, в котором можно долго и с наслаждением блевать. И никто этого не увидит. Толя, ешь твою налево. Ну, какого рожна ты опять ко мне в таком виде приперся? Предупреждаю, на полном серьезе. Если результатов нету, будешь тут влажную уборку делать. Задолбался я, уже за тобою грязь и тину выметать. Зарядившие последние несколько дней дожди превратили процесс поисков в прогулки по болоту. Угу, Шерлок Холмс и доктор Ватсон посреди гримпинской трясины. Разве что собаки Баскервилли не хватает. Судя по унылому виду курсанта, Результатов снова нет. И почему меня это не удивляет? Но на всякий случай решаю все же уточнить. Есть хоть что-то? Тот молча мотает головой. Понятно. Раз так, дуй за шваброй и тряпкой. Я тебя развездяя позавчера предупреждал? Предупреждал. А ты мне опять весь пол глиной и ряткой уляпал? Вот и мой теперь. Тяжко вздохнув, Будто фамильное привидение какого-нибудь замка, мой напарник, роняя с плаща на пол тяжелые грязные капли, утопал в сторону чулана, где у нас хранился уборочный инвентарь. Откуда у нас взялся чулан? у да у нас за последнее время чего только не взялось. Барак-казарма в, нефт... Барак в нефтянке, право на бесплатную заправку внедорожников и брони на здешней заправочной станции» правда по совершенно скупердяйскому лимиту а все правда совершенно правда по совершенно скупердяйскому лимиту скупердяйскому лимиту а все что свыше него за свои кровные плюс бесплатная кормежка в столовке готовили там кстати так себе точно не писание. но пока вроде никто не отравился так что жаловаться не на что А ко всему этому прилагались неплохое даже по меркам терского фронта жалования. И весьма, и весьма широкий круг задач, нарезанных нам щедрой рукой черного полковника. Когда успели, хм, за те полтора месяца, что мы тут обретаемся. Успеть... За те полтора месяца, что мы тут обретаемся, успеть можно было и побольше. Собственно, мы и успели. Перебили две. Перебили две разведывательные группы, а может просто маленькие банды. Не успели выяснить, не успели выяснить, точнее. Все сразу стрелять начали. Выродней с северо-востока. Выродней северо-востока. Помогли, помогли провести через земли. Выродней с северо-востока. Помогли привести через земли. Помогли провести через земли полковника большой транзитный торговый ар... большой транзитный помогли провести через земли большой транзитный торговый караван большой транзитный торговый караван, что шел из-под Магнитогорска на Тамбов, оттуда на Тверь и Псков. Сопроводили три местечкового значения конвоя помельче, и это не считая простых патрулирований местности не давших особых результатов. Неплохо поработали, а вот к цели операции не приблизились, а вот к цели операции не приблизились ни на шаг. Первые пару дней после гибели Акима нас никто не беспокоил. Бредуны из посада обходили одноглазого медведя по приличной дуге, а полковник сделал вид, что проявляет тактичность. Да и черт, да и черт бы с ним. У нас и без того было чем заняться. Место под могилу для Сергея мы нашли хорошее. Тут вообще много красивых невысоких гор, некогда поросших лесом. Лес, похоже, капитально выгорел еще в самом начале большой тьмы. Где-то он уже вовсю разросся заново, а вот кое-где так и остались поросшие только травой поляны. Одну такую, окруженную молодыми стройными соснами и расположенную на самой верхушке то ли высокого каменистого холма, то ли низкой горы, мы и выбрали. Вид тот очень красивый, особенно на рассвете, когда солнце встает. Вокруг тишина, покой, Стахи в небеще щебечут. Всяко лучше, чем на неухоженном погосте возле Рощинского. Могилу выкопали глубокую, опустили в нее завернутое в плотное полотно тело, кинули по погосте земли. Потом утрамбованный холм обложили камнями и поставили заранее заказанный в плотницкой мастерской крест. Трижды пальнули в воздух, распугивая птиц, и мелкую живность. Спи спокойно, Серега, земля тебе пухом. Разумеется, никакого трофея я из головы делать не стал. Просто выкинул в здоровенную помойную яму за городской чертой. Сначала хотел в сортире утопить, но потом решил, что там и без того слишком воняет. На следующее, после похорона Акимушкина утро, меня снова пригласили в крепость. На этот раз полковник долго вокруг да около бродить не стал. И, сделав вид, будто ничего не произошло, сразу начал с предложения. Деньги обещал не заоблачные, но вполне приличные. Хотя и фронт работ за них нарезал впечатляющий. Но я чего-то подобного ожидал. Если платишь кому-то деньги, то нужно постараться за отданную итоговую сумму поиметь этого как можно больше. Привычный, в общем-то, подход. Немного жлобский, но привычный. На терском фронте тоже далеко не все купчики были миллионерами-меценатами. И тоже деньгу свою до последней копейки считали. Короче, подрядили нас для защиты нефтянки и мелких хуторов вокруг нее от нападений. Вроде того, что мы уже видели. Похоже, полковник хоть и психопат, но не идиот. И важно, если роли крестьян в своем бандитском княжестве понимает отлично. Но при этом сильным желанием раздергивать свои силы по небольшим опорным пунктам, заставам и мелким гарнизонам явно не горит. Так что мы для него сейчас очень даже в тему пришлись. Правда, выглядели мы слишком уж независимо. Вот и решил он с нас спесь бить. Заодно и проверив, как отреагируем. Не прогнемся ли? Не сдадим ли назад пятками? Обломился. Разумеется о том, что все происшедшее его задумка, он никогда не признается. И будет с самым честным видом утверждать, что это досадная случайность. И пьяная дурость одного сильно пьяного. И от того слишком борзого бредуна из числа посадки. Ну, конечно, так мы в этот бред и поверили. Нет, не скажу, что приблудные полковника боятся до мокрых штанов и от одного его грозного взгляда в обмороки падают. Но он на этой земле полновластный и сильный хозяин. И без его ведома, а то и прямого приказа, никто подобную хрень отмочить просто не решился бы. Кишка танка. Да и по приказу вряд ли очередь из желающих выстроилась. По всем понятиям убитые конкретно накосячил. По беспределу сработал. Это даже сами бредуны признали. Так что есть у меня подозрение, что хвостатый на должность добровольца был банально назначен. Может, даже в наказание за какой-нибудь прежний залет. Карточный долг, например, отрабатывал. Или еще что-нибудь в этом духе. Теперь же полковник просто в глухой отказ ушел. Мол, я не я, и ложь не моя. Мои люди тут ни при чем». А за поступки пьяных залетых отморозков я отвечать не собираюсь. Мало того, я еще и работу вам предлагаю. Ню-ню, работодатель, хренов. С каким удовольствием я свернул бы шею не тому молодому дураку из рюмочной, а тебе. Но приказ есть приказ, его нужно выполнять. А для этого необходимо тут легализоваться и получить законное право кататься по окрестностям. Значит... Будем работать. А что до полковника? Дай-то бог, подвернется случай. Найдется мне о чем с ним поговорить. Под базу нам выделили какой-то небольшой барак с небольшим двориком, обнесенным забором из бетонных плит. Внутри длинная взлетка, словно в армейской казарме. И из-за небольшой, явно совсем недавно сделанной перегородкой, маленькая комнатушка для меня. Душ... Большая черного цвета бочка на крыше, от которой вниз, сквозь специальные обученные отверстия, промывочную идут три резиновых шланга, на которых болтаются насадки, вроде как у садовых лей. Прочие удобства вообще во дворе. Ничего, видали мы и лилипутов и покрупнее, в смысле местечки и похуже. В том же Шарое, в самом начале, помнится, до того, как жилые модули-вагончики собрали, Жили в обычных армейских палатках на 40 человек. В самом начале марта, в горах, на высоте в 3000 метров и практически без дров. Да что дрова! Там порой такой силы ветер поднимался, что запарусившие палатки едва в ущелье не сносило, вместе со всем содержимым, включая нас. Помню, посреди ночи по 3-4 часа, словно обезьяны на центральных полях висели. Держали, чтобы не сломались, и палатка не сложилась прямо на нас, и по ветру за собой в пропасть не утянула. А тут четыре кирпичной стены, крыши из старого, густо поросшего зелено-буро-рыжим мхом шифера, Чем не Хилтон? И хотя работы нам подкинули много, наконец-то появилась реальная возможность прокатиться в Самару, причем совершенно официально. Рекогностировка на местности. И что? Что не наша зона ответственности? Вон, разрушенный почти до основания в первый же день войны Чапаевск. Тоже не наша. Ну и туда катались. А то мало ли куда за выроднями гнаться придется. И то, как попали в незнакомые места, так сразу и бросать погоню? Нет. Продолжать нужно. Уйдут ведь. А как если местности не знаешь, и из-за того в засаду влететь сможешь запросто? Значит, местность нужно знать. Вполне логичное обоснование. Одно плохо. Пропадает оно впустую. Результатов нет.